Глава десятая. Мужчины расставили резные изящные фигуры в два ряда. С одной стороны маги и тощий правитель в высокой тусклой короне, с другой драконы и главная фигура — император в выстинном облике. Шикарный черный дракон с разинутой пастью. Я усмехнулась, глядя на детализацию фигур, сразу стало понятно, кто их вырезал. Не маг кто был, ой, не маг. Началась игра. Все стихли, и повисло лёгкое азартное напряжение. Пешка маг шагнула на белый квадрат. Не понимая что и как, я пыталась запомнить каждый ход, предугадать, что будет дальше. Мужчины шешукались, обсуждали ещё неясную мне стратегию, шикали друг на друга. Подавшись вперёд, придвинулась ближе к играющему за Мага в дракону. Темноволосый приятный мужчина улыбнулся, на его щеках появились милые ямочки. Вам правда интересно, Лера, шипнул он. Безумно, но ещё не всё понятно, призналась я. О, тогда просто следите за игрой. С каждой новой партией всё становится более понятным и в то же время глубоким. Шахматы это сражение не фигур, а умов. Уже смелее придвинувшись к нему, стала наблюдать за каждым ходом мужчин. Ушла белая пешка Мак, чёрная пешка Дракон. Я интуитивно чувствовала, что мы проигрываем, поэтому расстроенно вздохнула. Когда свергли с доски красивых белых всадников на боевых конях, при этом магов не жалко было, а вот лошадок наконец осталось всего 5 фигур. Дракон, сидящий напротив меня, уложил чёрного императора на доску и протянул руку моему соседу. Тот её пожал с важным видом. Партия была выиграна, несмотря на мои предчувствия. Фигуры магов остались стоять неповерженными. Какой-то не такой у вас финал войны, рассмеялась я. Чего скрывать, весьма довольна. Не войны, а боя, поправил меня мужчина напротив. Маги тоже побеждали, Лера, они достойные противники, иначе бы война не длилась столько лет. Я мальчишкой уходила из дома, а вернулся уже мужчиной. Да, я тоже помню тот день. Я не смогла скрыть грусть в голосе. Когда к нам прискакал гонец, мы ещё не понимали, насколько всё серьёзно и сколько лет пройдёт, прежде чем наступит мир. И уж никто точно не думал, что мы потеряем так много. Это был плохой день, поддакнула Талия. Все смолкли. Я ловила на себе сочувственные взгляды, и мне это не нравилось. Не любила я эту щенячью жалость. Может, вы сыграете еще одну партию? Выдавив из себя улыбку, вопросительно взглянула на остальных. Если только мы не утомили вас, Леры. Важно кивнул рыжеволосый дракон рядом с Талией. Он выглядел весьма интригующе. В огненной шевелюре четко проглядывались тонкие синие прядки. Хм. мак чистой водной стихии, но при этом рыжь, что морковка. Так мы вам не наскучили? Он смышливо приподнял бровь. Нет, не сговариваясь, мы стали и покачали головами. Я только начала понимать, как кто ходит, затараторила, стараясь развеять напряжение. Это безумно интересная игра, и главное, здесь не нужна физическая сила. В моей жизни так мало развлечений, признаться, от вышивальной иглы уже мозоли. Поддерживаю, талья важно кивнула. Я подметила, как мужчины смотрят на неё, с восхищением, интересом. Хм, мою подруженьку оценили по достоинству. Мысленно я уже выдавала её замуж и прикидывала, где возьму для неё хоть минимальное, но приданое. "Тогда, может, со мной сыграешь, Баур?" раздалось за моей спиной. Вздрогнув, я обернулась. Генерал Орн. Он обращался к тому самому рыжеволосому мужчине, но при этом смотрел на меня. Так тяжело и горячо. Сделав шаг, он положил ладони на спинку кресла, в котором я сидела, и склонился ниже. Уголки его губ опасно поползли вверх. Нет, это была не добрая улыбка, а хищный оскал. "Так как, сразишься со мной, друг?" подняв голову, он тяжёлым взором прошёлся по воинам. "В прошлый раз ты проиграл Кале", сидящий напротив Дракон усмехнулся. "В этот раз мне нужна только победа", генерал прищурился. Судя по тому, как напряглись мужчины, в взгляде это означало нечто большее, чем недовольство военачальника. Переглянувшись с рыжим Баурам, бывший соперник моего соседа поднялся и уступил кресло. А ты, Камель, позволишь занять свое место? Конечно, генерал. Мой сосед коротко кивнул и встал. Скользнув по моим плечам ладонями, Орм разместился рядом и снова взглянул на меня, схватил ножку моего кресла и предвинул к себе вплотную, демонстративно. Так что это увидели все. Теперь я буквально кожей ощущала жар, исходящий от его тела. И главное, встать не встанешь. Это будет открытая демонстрация неприязни к генералу. Это равно, что пощечину ему ответить. Позволить себе подобное просто не могла. Я взглянула на подругу. За спиной Тали обнаружился генерал Стейн. Моя сестрица странно замерла и, кажется, даже не дышала, присмотревшись. Я поняла, что большие пальцы мужчины без стеснения поглаживают её плечи. Кажется, всё пошло не так, как мы планировали. Положив одну руку на спинку моего кресла, генерал Орм принялся расставлять фигуры на доске. Вам понравился обед, Лера? Как бы между прочим поинтересовался он. Да, мой голос казался каким-то чужим. Прочистив горло, я попыталась говорить увереннее. Тушёные фрукты были особенно хороши. Странно. Он замер и взглянул на меня. На его губах заиграла лёгкая усмешка. Я приказывал потушить тебе овощи. Ой, я медленно заливалась краской. Да, там были овощи и мясо в бульоне с бульоном. Закрыв рот, я сообразила, что лучше мне помолчать. Лира Алисия очень благодарна за столь сытный и полезный для неё обед генерал Орм, но так как она не привыкла к такому вниманию, то немного теряется в силу природной скромности, громогласно объявила Талия. Ваши сёстры скромнее, чем мне кажется. Мне снова достался пристальный взгляд генерала. Напротив, хотелось бы, чтобы они побольше молчали и их не было так много. Они видят вас будущего супруга, выдавила из себя я, справляясь с эмоциями. Храни меня, боги, хмыкнув, он поставил фигурку императора драконов на доску. Твой ход первый, Баур. Началась партия. Внимательно наблюдая за баталией, ловила себя на мысли, что не могу спокойно сидеть рядом с этим мужчиной. Какие там сражения на доске, когда его ладонь так близко от моего плеча, когда моё колено задевает его бедро. Мужчины хмурились, игра замедлялась. Ушли башни, всадники и часть воинов пешек, а я так и не поняла, кто выигрывает. Кажется, это сражение и правда для вас значимо, генерал. Наконец произнёс Баур: "Я признаю своё поражение. Мне некуда двигаться. Вы загнали моего правителя в ловушку". Коснувшись короны, мужчина положил свою главную фигуру на доску. "Партия завершена. Генерал Орм выиграл". Откинувшись на кресле, он довольно улыбнулся. "Позор", мелькнула мысль в моей голове. Какой же самовлюблённый. Но почему-то это не раздражало, скорее как-то даже веселило. "Ну а поздравить победителя?" Он повернулся ко мне и прищурился. Как насчёт поцелуя? Я опешила. Такое предлагать Лере? Вот нахал, да ещё и при всех. Я отчётливо видела, как мужчина поджимает губы, пытаясь скрыть своё веселье. Он что, опозорить меня решил? Да ни один Лерт себе бы такое не позволил. Благовоспитанная Лера во мне вопила от возмущения и мысленно выцарапывала этому позору глаза. Внешне я оставалась невозмутимой. Позвольте генерал Орм уточнить: мне целовать всех победителей или эта партия была какая-то особенная? Нахмурился. Кто-то сбоку всё же хахатнул и тут же скрыл этот смешок кашлем. Ну вот могут же быть воспитанными. Генерал Орм, что же вы оставили нас? К нам со спины подскочили близнеашки. Фи, что за детские игры? Мы просим вас вернуться к нам за стол. Оставьте вы это развлечение простолюдинам. Юола Ой, дурная голова. Да что же они языки свои прикусывать вовремя не научились? Я замерла, предчувствуя, что на этом они не остановятся. Почему-то в этот момент всё очарование вечера развеялось без следа. Взяв в руку трость, я неуклюже встала. Лучше уйти, пока не разразилась змеиная грызня. Что я о своих сестрицах бестолковых не знаю. Алисия, спохватился генерал Орм. Мне пора возвращаться в комнату. Как можно спокойно ответила я. Надеюсь, моей некровной сестрице не придётся скучать в вашей компании, уважаемые воины. Силой воли удерживая улыбку, Амвела преисподствующих взглядом. Они напряглись и смотрели за мою спину. На близняшек, поняла я. Алисия, но ну ещё так рано. Красный дракон отодвинула от себя доску. Почему ты уходишь сейчас? Мы ещё. Да пусть идёт, грубо перебила его Сафира. Удивительно, что она вообще покинула свои покои. Простите нашу старую, ой, старшую Леру. Она долгие годы и вовсе не могла подняться с постели, продолжила за сестру Уола. Так что не будем её мучить больше, колеки не место на званных вечерах. Улыбки на лицах мужчин окончательно погасли. Уставившись на моих сестёр, они смирили их жёсткими взглядами, осуждающими, негодующими. Только те их не замечали. Близняшки вели себя так, словно тут только генералы и мы, отвратительно. Заметив, что Сафира открывает рот, поспешила вмешаться, пока они окончательно не опозорили всю нашу семью. У меня действительно болит нога, генерал Орм, и уже пора отдыхать, кратчево, но уверенно объявила я и, обернувшись на хмурых мужчин, добавила: Мне было приятно ваше общество, и очень понравилась игра. Надеюсь, когда-нибудь я смогу сыграть в неё сама. Не дожидаясь реакции на свои слова, Развернулась и прихрамывая на немного ноющую ногу, затропилась в комнату. Алисия, подожди, я с тобой. За мной заспешила Талия. Нет, шикнула я на нее, как только она подошла. Наслаждайся вечером, ты что? Не буду без тебя, заупря милась она. У меня правда колено болит. Не обманывай, Алисия, это все Софира и Юола. Ты просто не хочешь вступать с ними в перебранку. Да, не хочу выставлять себя неотесанной бабой. Леры. Пока мы спорили, к нам подошел генерал Стейн. Не уходите, мы ждали, что вы присоединитесь к нам за стол, но вы выбрали иную компанию, а после и Калере решил сыграть. Простите, но компания у вас не располагает капетиту. Выпалила Талья. Да и я там не к месту, чай не Лера. Талья, одернула я ее. Белый дракон смутился и взглянул на сестер. Я думал, вы близки, сестры ведь. Как-то растерянно пробормотал он скорее себе, чем нам. Тем временем Коля поднялся и расправив плечи, направился к нам. Уйти не успела. Эта мысль быстро пронеслась в моей голове. Ужин сейчас подадут, Алисия, негромко произнёс он. Прости, я и забыл про него. Поешь, а после я сам провожу тебя наверх. Твоей сестре, наверное, интереснее будет остаться, он взглянул на Наталью. Я гарантирую, что её никто не обидит и не запятнает чести. Генерал Стейн будет следить за ней во оба глаза и не отпустит от себя ни на шаг. Ну что вы, я буквально тенью буду следовать за прекрасной Талией, погонит не отойду. То ли в серьез, то ли в шутку поддакнул белый дракон. Всех разгоню, если вам будет спокойнее и вовсе привяжу себя к ней навечно. Я, растерявшись, взглянула на генералов. За их спиной, сложив руки на груди, стояли близняшки. Выражение их лиц действительно к аппетиту не располагало. Я не голодна, а у вас будет прекрасная компания, генерал Орм. Лера Сафира и Лера Йола будут наказаны за свою неучтивость, если ты сейчас уйдёшь от меня, Алисия. Я ещё и выпорю их за дерзость. У меня есть причины терпеть этих особ, но моё терпение не железное. Я сдерживаюсь только потому, что знаю, как сильно ты любишь свою семью. Улыбка окончательно сошла с моего лица. Он не шутил. В его глазах я видела лютую злобу, которую мужчина больше не скрывал. Эти две гадюки продолжали самодовольно скалиться, даже не подозревая, что над их шеями завис топор. Он накажет, я это интуитивно понимала. Драконы слов на ветер не бросают. В моей душе шевельнулась малодушная жалость к этим дурочкам. Генерал Орм. "Кале, нетерпеливо поправил он меня. У меня есть имя, Алисия, и сейчас я очень зол. Если ты отвернёшься от меня, я отыграюсь на них". Я никогда не был великодушным, не добрым, не понимающим. Так ты поужинаешь со мной, моя Лера. Простите, а если она уйдёт, накажут их? Ненавязчиво поинтересовалась Талия, взголинув за спину. Я быстро поняла, куда она клонит. И не только я одна. Генерал Стейн изо всех сил сдерживал смешок. Алисия, тебе точно пора спать. Сестрёнка подхватила меня под руку. Срочно в кровать. Это подло. прошептала я ей. У меня действительно болит нога. Нет, я бы это почувствовал, ровно произнёс Орм. Его слова меня смутили. Но если ты уйдёшь, то заболеет живот от голода, и тогда я приду и сложки накормлю, и при этом ты будешь в постели. Генерал, я повторяю, резко перебил он. У меня есть имя, милая Алисия. Или оно тебе не пришлось по душе? Можешь придумать мне иное, но не называй этим отстранённым генерал. Да, меня трясти начинало от такой наглости. Да как вы смеете? Почему я должна? Алисия, я зол, и только ты можешь усмирить гнев. Просто улыбнись и сядь со мной за стол. Я долгие годы ждал. Этот замок моя цель, и она достигнута. Теперь я здесь хозяин, и если ты не хочешь, чтобы я вышвырнул твоих сестёр в сарай к скотине, то просто поужинай. Это, у меня не было слов, чтобы описать то, что он делал. Это низкий шантаж. Вы загоняете меня в угол. Мои младшие сёстры порой бывают хм, грубы, навязчивы, жестоки, циничны, беспардонны, злобны, как гадюки и столь же скользкие. Талья, я уставилась на подругу. Я помогла тебе подобрать слова. она невинно взглянула на мужчин. Они выставили тебя ущербной. Вот это было подло. Но я не договорила, слов не осталось. Толя была права, они поступили мерзко. Но где-то в глубине души я все ждала, пока они повзрослеют и поймут, что такое семья и как она важна. Но видимо, этого не случится никогда. Близняшки, как были избалованными эгоистками, жестокими на язык, так и останутся. Хорошо. Выдохнула я, ни на кого не глядя. Надеюсь, ужин не затянется. Не будь такой, шикнула на меня сестрица. А я бы сейчас позволила их выпороть разок. Им полезно. Я уставилась на неё весьма говорящим взглядом. Ещё не хватало тут всем крестьянам на радость порку лер устраивать. А напомни-ка мне, кто ты? Коля внимательней рассмотрел мою подруженьку. Я молочная сестра, поспешила ответить она. Моя матушка была кормилицей Алисии. Няня Валенсия. Неожиданно пробормотал он: "А ты, значит, Талия". Красный дракон метнул взгляд на своего сородича и недвусмысленно усмехнулся. "Да". Моя неуёмная подруга была удивлена не меньше моего. Хотя он наверняка уже выведал всё, в том числе и кто растил детей Лэрда после смерти его супруги. Чему тут удивляться? Стало бы ты знаешь всё о болезни своей Леры. Во взгляде мужчины скользнула расчётливость. Да, много лет я помогаю ей излечиться. Я ощутила, как напрягла сестрица. Нужен лекарь, но не только маг, а тот, кто может резать. Я вздрогнула от этих слов. Этого боялась больше всего, что найдётся лекарь и меня передёрнуло. Отлично, орём задумчиво потёр подбородок. Скоро прибудет моё основное войско. Там есть и целитель. Маг? деловито уточнила сестрица. В том числе Орм кивнул, словно сам себе. А пока за стол и ужинать. Может еще? Я обернулась, чтобы предложить сыграть, но не успела. Прозвучало уже грозное. За стол, Алися. Мне не нравится твоя худоба. Будешь полноценно есть? Пироги с мясом и жирные отбивные. Шипнула тут же Талия. Это не мужчина, а сказка. После последних двух лет-то на одних вареных бабах. Хм. Я предпочла промолчать. Что мне оставалось делать? Этот дракон, похоже, не знал о слове компромисс. Я уже молчу про уступки. Невозможный тип, самоуверенный и настойчивый. Только совсем непонятно, что ему нужно от меня. Далась ему моя бледность. Усевшись напротив Орма, покосилась на тарелку, наполненную жареными свиными рёбрышками. Рядом поставили дощечку с резаной морковью, в миске печёный картофель. А может, ну её, гордость эту. Не нравится ему мои проступающие косточки, так пусть кормит досыта. Разве я против? Несмотря на вкусное мясо, ужин прошёл в напряжённой обстановке. Мои сёстры, не обращая внимания на злобный взгляд Красного дракона, пристроились рядом с его собратом, который к слову тоже интереса к ним не проявлял. Эти две дурёхи так и не поняли, что произошло. Не дошло, что появился тот, кто их языки прижмёт. Они пытались флиртовать, но уже старательно, не замечая меня и не касаясь в разговорах моей ущербности. Талия налегала на мясо и овощи, постоянно подкладывая их не только в свою тарелку, но и в мою. Туда же шла и морковь, и картофель. В какой-то момент я заметила, что мужчины наблюдают за её поведением пристально, словно оценивают. Опустив взгляд, я коснулась локтя некровной сестрицы. Она мельком взглянула на меня и кивнула, сообщая, что тоже заметила столь странное внимание. Белый генерал отодвинул тарелку, сложил руки на стол, нарушая все этикеты. Он вообще вёл себя так, словно не являлся высокородным. Заметив, что я смотрю на него, дракон смутился и сдвинул локти. Мне стало немного стыдно за себя. Улыбнувшись, я, по виною из какого-то ребячеству, повторила его жест, да ещё и кулаком подбородок подпёрла. Во взгляде Стейна появилось искреннее веселье и одобрение. Дождавшись, пока я поужиную и сложу приборы, Орм поднялся и протянул мне ладонь. Я непонимающе уставилась на неё. Вот теперь я чувствую твою боль, Алисия негромко произнёс он. Близняшки замерли. На их лицах обозначилась неприкрытая злоба и ревность. "Да, колено", кивнула я. "Оно действительно немного ноет. Ты позволишь мне проводить тебя?" Я смутилась и быстро выпалила: "Лучше это сделает Талия, за одно и уберёт боль". "Талия", процедил он, "но не как не я, да? А вы тоже целитель?" Я картиной удивилась. Нет, он опустил руку. К сожалению, нет. Поднявшись, сестрица взяла меня под локоток и зацепив с собой дощечку с морковью, потащила к выходу из зала. А это зачем? опираясь на трость, я покосилась на её добычу. Как зачем? фыркнула она. Пока перед сном поболтаем, пока кости перемоем всем, проголодаемся. А, ну это да, легко согласилась я с её доводами. Нужно было ещё картошку прихватить. Обсуждать-то немало.